Если бы только не появилась бездна, при виде которой люди отчаились, опустили руки и утратили последнюю надежду. Глава 18. Убей его, прошептал Бог. Притаившись в тумане, Зейн смотрел сквозь открытые балконные двери на Эленда Венчера. Ты должен его убить, упорствовал Бог. В какой-то степени Зейн ненавидел Эленда, хотя до сегодняшнего дня даже не встречался с ним. Элинт являлся тем, кем должен был стать Зейн: любимчик, богатей, баловень. Он был врагом Зейна, преградой на пути той мелочью, что мешала Страфу захватить власть в центральном доминионе. Но он был также братом Зейна. Позволив себе упасть в туман, рождённый туманом, плавно опустился на землю за пределами крепости Венчер. Три маленькие металлические плитки, три якоря, от которых он отталкивался, чтобы держаться в воздухе. прыгнули ему прямо в руки. Вин скоро вернётся, и она не должна застать его здесь. Почему-то девчонка могла определять его местонахождение. Похоже, её чувства были острее, чем у других оломантов, которых он знал или с которыми сражался. Конечно, ведь её учил сам выживший. Хотел бы я с ним познакомиться, думал Зейн, двигаясь сквозь туман через двор. Этот человек понимал, что значит быть рождённым туманом. Он не позволял другим управлять собой. а делал то, что считал нужным, как бы жестоко не приходилось поступать. Так, по крайней мере, твердила молва. Зейн приостановился возле наружной крепостной стены под контрфорсом, наклонился, вытащил камень из брусчатой мостовой. Забрав оставленное там шпионом из дворца Элленда послание, вернул камень на место, потом бросил монету и улетел в ночь. Зейн не крался, он не полз, не пробирался тайком, не пригибался, Он вообще не любил прятаться. К военному лагерю страха Венчера он подошёл решительным шагом. Зайно всегда казалось, что рождённые туманом слишком много времени проводят тайком. Конечно, анонимность давала некую свободу, однако опыт подсказывал, что она больше сковывала, чем освобождала. Анонимность позволяла им управлять, позволяла обществу притворяться, будто рождённых туманом не существует. Зейн прошагал мимо сторожевого поста, где возле большого костра сидели двое солдат. Ослепленные сейчас ярким светом, они были практически бесполезны. Обычные люди боялись туманов, и это делало их менее ценными. Зейн не считал, что, думая таким образом, проявляет заносчивость, такова реальность. Аламанты приносили больше пользы и потому ценились выше. Почему Зейн и поручил смотреть в темноту и щейкам? Обычные дозорные были больше для отвода глаз. Обей! скомандовал бог, когда Зейн подошёл к сторожевому посту. Рождённый туманом не обратил на голос внимания, хотя делать это с каждым разом становилось всё труднее и труднее. "Стоять!" выкрикнул один из стражей, поднимая копье. "Кто идёт?" Зейн беспрестремно оттолкнул копье, смахнув наконечник с древка. "Кто ещё это может быть?" рявкнул он, выходя на свет. "Господин Зейн!" воскликнул другой солдат. Вызови короля. Скажи, я буду ждать его в штабной палатке. Но мой господин, время позднее. Его величество, наверное, повернувшись, Зейн Хмура посмотрел на стража. Между ними клубился туман, и не пришлось даже применять эмоциональную ломантию. Солдат просто отдал честь и ринулся исполнять приказ. Зейн шагал сквозь лагерь. Он не носил ни мундира, ни туманного плаща, но солдаты останавливались и отдавали честь, когда он проходил мимо. Они знали, кто он, знали, что его надо уважать. Так всё и должно быть. С одной стороны, Зейн прекрасно понимал, что не превратился бы в столь могущественное оружие, если бы Страф не скрыл от всех своего незаконнорождённого сына. Из-за конспирации пришлось жить в нищете, тогда как брату Элинду достались все привилегии. С другой стороны, Страф мог прятать Зейна почти всю его жизнь. Даже сейчас, когда распространились слухи о том, что у Страфа венцера есть рождённый туманом Не многие понимали, что Зейн на самом деле его сын. Тяжёлая жизнь научила выживать, полагаясь только на себя. Зейн стал жёстким и сильным, и подозревал, что Элент никогда не поймёт, что это означает. К несчастью, побочным эффектом такого детства стало безумие. Убей его, прошептал Бог, когда Зейн прошёл мимо очередного солдата. Убей. Звучало в ушах всякий раз, стоило кому-нибудь просто попасться на глаза. Тихий голос был постоянным спутником Зейна, и он понимал, что безумен. Обычные люди не слышат голосов. Понимал, однако, не считал, что безумцу позволительно вести себя по-дурацки. Одни люди слепы, у других дурной характер, кто-то слышит голоса. Какая разница? Человека определяют не его недостатки, а то, как он с ними справляется. По этой причине Зейн игнорировал голосы и убивал, когда хотел, а не когда приказывали, по собственному убеждению. Он считал себя почти счастливчиком. Другие безумцы бредили и не могли отличить видения от реальности. Зейн, по крайней мере, себя контролировал, как правило. Толкнув металлические застёжки, он откинул полог штабной палатки. Стражи по обеим сторонам отдали честь. Зейн нырнул внутрь. "Мой господин!" подскочил нёсший ночное дежурство офицер. "Убей его!" сказал Бог. "Не так уж он важен в самом-то деле". бумагу, приказал Зейн, направляясь к большому столу в центре комнаты. Выполняя приказ, офицер схватил стопку листов. Притянув пироза металлический кончик, Зейн перебросил его через комнату себе в руку. Офицер подал чернила. "Это места скопления солдат и ночные патрули", объяснял Зейн, покрывая чистый лист цифрами и схемами. "Я видел их сегодня, когда находился в Лютоделе". "Очень хорошо, мой господин", поддакнул офицер. "Мы ценим вашу помощь". Ты не мой начальник, солдат, продолжая писать, бросил Зейн. Ты даже мне не ровня, и я тебе не помощник. Я забочусь о нуждах моего войска, ясно? Да, мой господин. Отлично. Зейн закончил писать и протянул бумагу. Теперь уходи, или я сделаю то, что предлагает мой друг. Засуну это пиро тебе в глотку. Приняв бумагу, офицер поспешно ретировался. Зейн нетерпеливо ждал. Страфа не было. В конце концов, негромко выругавшись, Зейн элемантическим толчком отбросил полог и вышел наружу. Палатка Страфа, хорошо освещённая многочисленными фонарями, казалась сияющим красным маяком в ночи. Зейн миновал стражей, которые отлично знали, что его лучше не трогать, и вошёл в палатку короля. Страф, высокий и представительный человек с каштановыми волосами, поглощал поздний ужин. У него были ухоженные руки аристократа, и ел он с изяществом. Казалось, появление Зейна не произвело на него ни малейшего впечатления. Ты опоздал, сказал Страф. Убей его, сказал Бог. Зейн сжал кулаки. Игнорировать именно эту команду голоса было сложнее всего. Да, я опоздал. Что случилось сегодня вечером? не прерывая своего занятия, поинтересовался Страф. Зейн глянул на слуг. Мы должны сейчас находиться в штабной палатке. Страф не двинулся с места, продолжая подтягивать бульоны и всем своим видом показывая, что не Зейну здесь отдавать приказы. Это было раздражающе, но этого следовало ожидать. Зейн проделал почти то же самое с офицером на ночном дежурстве несколько минут назад. Он учился у мастера своего дела. Ничего не поделаешь. Зейн сел и принялся вертеть столовый нож, наблюдая за тем, как насыщается отец. Слуга почтительно поинтересовался, не желает ли господин присоединиться к его величеству, но Зейн только отмахнулся. «Убей Страфа», — приказал голос. «Ты должен быть на его месте. Ты сильнее, ты умнее». «Но я не в себе, в отличие от него», — подумал Зейн. «Ну?» — спросил Страф. «Есть у них Атиум Вседержителя или нет?» «Не уверен», — отозвался Зейн. Девчанка тебе доверяет? Это лишь вопрос времени. Я видел, как она использовала атиум, когда дралась с убийцами Сетта. Страф задумчиво кивнул. Он был по-настоящему дельным человеком. Благодаря ему Северный доминион избежал хаоса, который поглотил остальную территорию последней империи. СКА Страф оставались под контролем, его вассалы знали своё место. Пришлось казнить нескольких человек, чтобы показать, кто главный. Но он делал лишь необходимое, качество, которым Зейн не обладал, и, возможно, поэтому ценил в людях превыше всего остального. Убей его, завопил Бог. Ты ненавидишь его. Он держал тебя в нищете, заставлял тебя, ребёнка, драться за жизнь. Он сделал меня сильным, мысленно парировал Зейн. Так используй эту силу, чтобы его убить. Зейн схватил со стола разделочный нож. Страв посмотрел поверх своей тарелки и едва заметно вздрогнул, когда Зейн полоснул себя по руке. На предплечье появился длинный глубокий порез. Боль помогала Зейну сопротивляться голосу. Несколько секунд Страв глядел на кровь, потом взмахом руки приказал слуге принести полотенце, чтобы Зейн не запачкал ковёр. Тебя надо заставить её снова использовать Атиум, сказал Страв. Телент быть может сохранил одно или два зёрнышка. Правду мы узнаем только в том случае, если её запас кончится. Он снова вернулся к еде. Вообще-то тебе следовало бы заставить её сказать тебе, где спрятан натийум, если он, конечно, у них есть. Она способнее, чем ты думаешь, отец, наблюдая за тем, как из раны капает кровь, задумчиво произнёс Зейн. Страв приподнял бровь. Только не говори, будто веришь в эти сказки Зейн. В эту ложь про неё и все держителя. Почему ты считаешь это ложью? Изаэленда пояснил Страф. Мальчишка-дурак. Он контролирует Лютадель только потому, что все аристократы, которые хоть что-то соображали, покинули город. Если бы эта девочка была настолько сильна, чтобы победить все держителя, очень сомневаюсь, что твой брат сумел бы добиться от неё верности. Зейн снова резанул себя по руке. Он не делал глубоких порезов, от которых был бы реальный вред. Ему требовалась лишь боль. Пряча недовольство, Страф наконец-то отодвинул тарелку. В глубине души Зейн получил удовольствие, видя подобное выражение в глазах отца. «Это всё из-за безумия, конечно». «Ну ладно», — продолжал Страф. «А с Эллендом ты встретился?» — Зейн кивнул. «Чай». Он повернулся к девушке-служанке, и подал знак здоровой рукой. Элент был удивлён. Он ждал встречи с тобой, но ему очевидно не понравилась идея посетить твой лагерь. Сомневаюсь, что он придёт. Может быть, согласился Страф. Но не надо недооценивать глупость мальчишки. Как бы то ни было, сейчас он наверняка понимает, как будут развиваться наши отношения. Какое самолюбование, подумал Зейн. Посылая письмо, Страф чётко определил свою позицию. Ни на какие уступки или неудобства ради Эленда он не пойдёт. "Но вынужденная осада тебе не понравилась, не так ли?" мысленно улыбнулся Зейн. Чего Страф желал бы? Так это прямой атаки на город без переговоров и парламентариев. Прибытие второго войска сделало это невозможным. Если они нападут сейчас, Страф будет разбит с сетом. Что означало ожидание? Ожидание и продолжение осады пока Элен не образумится и не объединится с отцом по доброй воле. А вот ждать-то Страв как раз и не любил. Зейн уже это было как раз на руку. Это позволяло подольше упражняться с девчонкой. Он улыбнулся. Когда принесли чай, Зейн закрыл глаза из-за жоколова, чтобы усилить чувство. Его раны напомнили о себе. Малая боль стала великой, и от шока сознание прояснилось. Было кое-что ещё, о чём Зейн Strafу не сказал. Она начнёт мне доверять, подумал он. И есть в ней нечто. Она, как я. Быть может, она сумеет меня понять. Быть может, она меня спасёт. Зейн со вздохом открыл глаза и наконец воспользовался полотенцем, чтобы вытереть руку. Безумие иногда его пугало, но оно слабело, когда Вин был рядом. Сейчас ему только это и нужно было знать. Он принял чай у служанки, плоскогрудой, с длинной косой и невзрачным лицом девицы. Сделал глоток горячей жидкости со вкусом корицы. Страф поднял свою чашку, но пить не стал, осторожно вдыхая носом воздух. «Чай отравлен, Зейн?» Тот мне ответил. «Березовая погибель, надо же!» Заметил Страф. «Как банально!» «Я разочарован!» Зейн продолжал хранить молчание. Страф сделал режущее движение. В глазах служанки вспыхнул ужас, когда один из охранников страфа двинулся в её сторону. Она с надеждой посмотрела на Зейна, но тот просто отвернулся. Девица разразилась жалкими воплями, когда страж вытащил её на рожу, чтобы казнить. Ей нужен был шанс, подумал Зейн. Я предупреждал, что ничего не получится. Страф покачал головой. Он был ещё и с шейкой, нерождённым туманом. и все же не каждая ищейка смогла бы унюхать в аромате корицы ноты березовой погибели. «Зейн! А, Зейн? Что бы ты делал, если бы и в самом деле меня убил?» «Если бы я хотел тебя убить, я бы использовал нож, а не яд». Впрочем, Страф мог думать, как ему заблагорассудится. Король ждал покушений, Зейн их устраивал. «Я собирался отдать его тебе, Зейн». Страв показал маленькое зёрнышко атиума. Но вижу, что придётся подождать. Пора тебе покончить с этими глупыми покушениями на мою жизнь. А иначе, где будешь брать атиум? Страв считал атиум чем-то вроде наркотика и воображал, будто рождённые туманом находят удовольствие в его использовании. Отсюда и заблуждение, что таким образом можно контролировать сына. Пусть его. Зачем Страв узнать, что у Зейна имеется собственный запас металла? Боль слабела, и шёпот Бога возвращался. Из всех, о ком шептал голос, Страф Венчер больше остальных заслуживал смерти. "Почему?" спрашивал Бог. "Почему ты его не убьёшь?" Зейн опустил голову. "Потому что он мой отец", подумал он, наконец признавая свою слабость. Другие делали то, что должно, они сильнее Зейна. "Ты сумасшедший", констатировал Страф. Рождённый туманом поднял глаза. Учитывая твою особенную болезнь, что ты будешь без меня делать? Неужели действительно думаешь, что сумеешь прокормить империю? Уверен, что сможешь управлять хотя бы городом? Нет, Зейн отвернулся. Рад, что мы оба это понимаем, кивнул Страф. Тебе надо просто атаковать, заметил Зейн. Мы найдём Матиум, когда захватим Лютодель. Страв улыбнулся, потом глотнул чая, отравленного чая. Против собственной воли Зейн вздрогнул и выпрямился. "Не думай, что знаешь мои планы, Зейн", усмехнулся Страв. "Ты не понимаешь и половины из того, что кажется тебе понятным". Зейн сидел неподвижно, наблюдая, как отец допивает чай. "Кстати, что там твой шпион?" как ни в чём не бывало, поинтересовался Страв, переживая, что его могут подозревать. Зейн выложил на стол записку. Он не нашёл сведений о Батиуме. Ты вернёшься в город и познакомишься с девчонкой поближе. Страф отставил пустую чашку. Медленно кивнув, Зейн повернулся и вышел из палатки. Страфу казалось, что он уже чувствует, как берёзовая погибель вызывает дрожь течёт по его венам. Он взял себя в руки, подождал несколько мгновений и только убедившись, что Зейн уже далеко, Позвал стража. Приведи ко мне амаранту. Быстро. Солдат ринулся выполнять приказ. Король сидел неподвижно, палатка шелестела на вечернем ветерке, над полом парило залетевшее снаружи облачко тумана. Страх воспламенило его, усиливая чувство. Да, яд действительно ощущался внутри. Яд убивал нервы, но времени было ещё достаточно, по всей видимости, не меньше часа. Страх расслабился. для человека, утверждавшего, что не хочет его убить, Зейн определённо тратил слишком много усилий на покушение. К счастью, он был посвящён не во все тайны Страфа. Король улыбнулся, уловив приближавшиеся мягкие шаги, а вскоре солдаты уже впустили Амаранту. Отправляясь в поход Страф взял с собой лишь 10 или 15 фавориток. Однако не всех он держал при себе за красоту. Лет 10 назад Амаранта была довольно привлекательна, но после многочисленных родов груди её обвисли. а на лбу и вокруг глаз появились морщины. От большинства любовниц Страф избавлялся задолго до того, как их возраст приближался к тридцати. Это, однако, обладало полезными умениями. Если Зейн услышит, что Страф ночью послал за женщиной, он, конечно, подумает, что отцу просто захотелось с ней переспать. И ошибется. «Мой господин», — опустившись на колени, Амаранта начала раздеваться. «Ну, по крайней мере, она настроена оптимистически», — подумал Страф. Уже четыре года он не брал её в свою постель. Пора бы и понять. Неужели женщины не чувствуют, что становятся слишком старыми и перестают быть привлекательными? «Оставь свою одежду в покое!» — раздражённо рявкнул Страф. Лицо Амаранты потускнело. Она опустила руки на колени и застыла с одной оголённой грудью, словно пыталась соблазнить своей стареющей наготой. «Мне нужно твоё противоядие», — добавил Страф. «Быстро!» «Какое именно, мой господин?» Страв держал ещё четверых травников, но амаранта была лучшей. Берёзовая погибель и, возможно, что-то ещё. Я не уверен. Значит, ещё одно общее противоядие, мой господин. Страв резко кивнул. Женщина встала, прошла к его сундуку с ядами, потом зажгла жаровню, стоявшую рядом, вскипятила котелок воды и быстро смешала порошки травы и жидкости. Отвар удавался амаранте особенно хорошо. смесь всех основных противоядий, лекарств и реагентов, какие находились в ее арсенале. Страф подозревал, что Зейн использовал березовую погибель, чтобы прикрыть что-то еще. Чтобы это ни было, отвар Амаранты справится с ним, или, по крайней мере, поможет определить точно. Пока травница по-прежнему полуобнаженная работала, Страф с тревогой ждал. Отвар требовалось каждый раз готовить заново, но ожидание того стоило. Наконец, женщина поднесла дымящуюся кружку. Несмотря на горечь, Страф проглотил неприятную жидкость, и ему тотчас же стало лучше. Он глубоко вздохнул, ещё одной ловушке удалось избежать, и подобрал оставшиеся в кружке капли для уверенности. Амаранта снова опустилась на колени. "Уходи", приказал Страф. Та безмолвно кивнула, просунула руку в рукав платья и покорно удалилась из палатки. Страф был в изнеможении, пустая чашка остывала в его руке. Он знал, что сохранил преимущество. До тех пор, пока он выглядит сильным, рождённый туманом будет подчиняться приказам. Возможно, будет